Глава 236. После целого дня, проведенного за медитированием, я, наконец, восстановился до пикового состояния. Мое тело было наполнено слитой энергией. Это было настолько великолепно, что шрамы перестали меня беспокоить. Дядя Чай и я облачились в наши одежды для ночных вылазок и с наступлением темноты покинули дровяную. После того, как я восстановил свой уровень развития, мне было намного легче следовать за ним. Он привел меня к восточной стене города так легко, словно это была прогулка по парку. Когда мы спрятались в темном углу, дядя Чай указал на высокое здание и сказал, «Это небесная тюрьма. Помни, тебе нельзя никого убивать, понял?» Я кивнул. «Не волнуйтесь, я не буду никого убивать. Однако здесь весьма сильная охрана. Как вы думаете, у нас получится?» Возле входа в тюрьму было около 50 стражников. «Если мне нельзя никого убивать, то проникнуть внутрь будет очень сложно». Дядя Чай призадумался и сказал, «Твоих друзей должны были запереть в нижней части тюрьмы. Нам предстоит пройти мимо...» «Четырех пунктов охраны. Мы столкнемся с некоторыми трудностями. Ты знаешь заклинание телепортации? Можешь ли ты телепортироваться внутрь?» Я иронично усмехнулся. «Должна быть конечная точка для телепортирования. В противном случае мы можем оказаться в клетке, и тогда у нас будут проблемы». Дядя Чай вновь задумался. Спустя некоторое время он присел и принялся что-то рисовать на земле. В том месте, где проходил его палец, камни превращались в крошку. Прошло совсем немного времени, и на земле появилась простенькая карта помещений. Он указал на нижнюю часть карты. «Если я не ошибаюсь, то твои друзья должны быть здесь». Я прикинул место назначения и сказал. «Я могу попытаться установить массив, основываясь на этой карте, однако это будет весьма рискованно». Дядя Чай сказал, «Просто сделай это. У нас нет иного выбора. В любом случае, при необходимости мы сможем пробить себе путь наружу. Они не смогут остановить меня». После его слов я ненадолго задумался и приступил к созданию массива. Закончив создавать массив, Я кивнул «Дядя Чай» и тихо произнес «Отворитесь пространственные двери и позвольте нам пройти сквозь препятствия, чтобы попасть туда, куда мы хотим». Массив излучал слабое свечение, и я вместе с «Дядей Чай» исчезли из нашего укромного угла. После вспышки яркого света я обнаружил, что мы переместились аккурат в тюремную камеру. Десятки заключенных оторопело смотрели на нас. Я иронично ухмыльнулся. «Кажется, мы слегка отклонились от точки назначения. Что будем делать?» Дядя Чай быстро выпустил из тела луч синего света. В результате этого действия заключенные попадали в обморок. Он прошептал. «Что еще мы можем сделать? Поторопимся!» и разыщем твоих друзей до того, как нас найдут охранники. Я подошел к дяде Чай, который собирался ломать дверь и воспользовался своей усиленной энергией, чтобы окружить и переместить нас в коридор. Он лишь усмехнулся. «Существует много способов использовать магию. Может, мне тоже следовало ей обучиться?» Я спросил, «Куда нам идти?» Он посмотрел по сторонам и ответил, «Пойдем вглубь. Чем важнее преступник, тем глубже его запирают». В этот момент мы услышали приближающиеся голоса. Дядя Чай потянул меня в угол. Четверо охранников медленно двигались в нашу сторону. Несмотря на то, что я знал, что их боевые навыки невелики, я все равно нервно жал руку в кулак. Дядя Чай взглянул на меня, и когда охранники оказались напротив нас, резко выпрыгнул из укрытия, а четверо охранников, имевших немалую силу, мгновенно потеряли сознание. Под поддержкой его синего света они были аккуратно уложены на пол. Я внимательно осмотрел окрестности и убедился, что больше нет никого. Подняв одного из них, я сказал «Дядя Чай». «Разбудите его, пусть он нас отведет». Поскольку мы были достаточно глубоко, количество охраны здесь было на порядок ниже. Дядя Чай кивнул и осторожно похлопал его по щеке. Как только он пришел в себя, я схватил его за шею и тихо сказал, «Ты должен отвечать на любой вопрос, который я тебе задам. Если ты будешь сопротивляться, я сразу же сломаю тебе шею». Наша удача была на высоте. Мы встретились с трусом. Охранник дрожащим голосом промямлил. «Пожалуйста, не убивайте меня! Спрашивайте все, что вам угодно!» Дядя Чай нахмурился. Было очевидно, что охрана его королевства была бесхребетна, что заставляло его чувствовать недовольство. Он спросил. «Где находятся человеческие пленники?» Охранник беспомощно посмотрел на меня. Мне пришлось использовать силу, чтобы придушить его. Когда он был готов задохнуться, я разжал хватку и ледяным голосом сказал: "Говори, где они?" Охранник беспомощно ответил: "Идите прямо и поверните направо. Там будет камера с людьми". Я повернулся, чтобы посмотреть на дядю Чай, который слегка кивнул мне. Усиленная энергия, вышедшая из моей руки, вырубила охранника. Следуя по его наводке, мы быстро дошли до металлической двери. Дядя Чай жестом приказал мне отойти. Из его тела вырвался синий свет, и он вытянул правую руку в сторону двери. Когда луч синего света вошел в контакт с металлической дверью, он, казалось, начал медленно разъедать ее. Я с трепетом смотрел на происходящее. Дядя Чай фактически вырезал в толстой металлической двери отверстие размером 66 на 33 сантиметра. Он кивнул мне. Вздрогнув, я начал пролезать сквозь отверстие в двери, а дядя Чай пополз за мной. Когда мы доползли до конца, пространство было погружено в темноту, что не позволяло ничего увидеть. Дядя-чай сказал, «Будь осторожен, здесь могут быть ловушки». Внезапно я почувствовал ужас и беспокойство. Все было слишком просто. После этого вокруг нас появился свет. Дядя-чай и я были ослеплены светом, не позволяющим открывать нам глаза. Боевой дух дяди мгновенно вышел из его тела и окружил нас. От этой оболочки доносился непрерывный звук ударов. Бам-бум! Было очевидно, что кто-то постоянно атакует нас. Когда я услышал громкий звук за спиной, я быстро оглянулся и увидел, что дыра, через которую мы проникли сюда, была перекрыта еще более толстой дверью. До меня донесся продолжительный смех, после чего раздался голос. Я знал, что вы жалкие людишки придете спасать своих товарищей, что позволит мне поймать вас. Я сделаю все возможное, чтобы не дать вам сбежать. Мы обнаружили, что обстоятельства играли против нас. Мы находились в большой и пустой каменной комнате. Нас окружили почти сотня экспертов, в том числе демонический король Сатан. Сатан беззаботно произнес. «Я советую вам покорно сдаться. Если вы будете пытаться оказывать сопротивление, то мы сразу убьем вас». Не знаю почему, но когда я услышал его слова, мне стало не по себе. Его голос проникал прямо в мозг.